Глава сорок седьмая. Вероника. Остров-Медальон. У Терри улыбка до ушей. Моей последней заметкой в блоге поделились восемьсот сорок шесть раз. Майк отрывается от своих записей, и удивлённо поднимает брови Неужели именно так всё благодаря этой прекрасной фотографии, где Вероника читает Пипу большие надежды. Под ней оставили кучу добрых комментариев. Вау, молодец, Стерий, восклицает он с нетипичной для него живостью и эмоциональностью. Вероника и Пип тоже молодцы. почёркивает Тери. Май кивает в мою сторону, выражая своё почтение. Я наконец-то могу выбираться в гостиную и теперь сижу, укутанная в фиолетовое покрывало в своём кресле. Уже вечер, и мы собираемся посмотреть фильм все вместе на одной из книжных полок. стоит небольшая коллекция плоских коробочек, которые оказались DVD-дисками. Понятия не имею, как расшифровывается эта аббревиатура. Тери притащила монитор от компьютера и поставила его на столе, чтобы подключить к DVD-проигрывателю или как его там. Патрик на кухне готовит нам закуски. Дитрих играет с пипом в перетягивание каната на другом конце комнаты оранжевый шарф дитрих заменяет им канат не знаю как началась эта игра но пип не собирается сдаваться он крепко зажал в клюве один конец шарфа когда дитрих который стоит на четвереньках на полу тянет на себя другой конец Голова Пипа тянется вперёд, и он, пошатываясь, скользит вперёд по полу, вытягивая в сторону плавники для равновесия. Затем Дитрих ослабляет хватку, и Пи поспешно пятится назад, чтобы вернуться на свою территорию. На следующем рывке Дитрих и Пи присягают плюхнуться на живот, отчаянно размахивая лапами. Он скользит вперёд вслед за шарфом. Шарф сильно растянулся и становится длиннее с каждой секундой. Ну всё, приятель, ты победил, смеётся Дитрих, уступая приз победителю. Прошу тебя, только не порви мой шарф на кусочки. И издаёт тихий, восторженный возглас. Он утаскивает шарф в угол и принимает сорвать его. Что ты там говорила про Блох Тери? спрашивает Дитрих. Очень много лайков, отвечает она. Пост ретвитнули 846 раз. Тери рассказала мне всё от Твиттери. В твитах и ретвитах. Но всё это кажется мне абсолютно бессмысленным. My god. Это даже больше, чем когда Роберт Седлбоу рассказал про то, что пингвины на грани исчезновения. Я знаю, видно, что она гордится и очень много новых читателей. Возможно, стоит немного рассказать о том, Как наш проект нуждается в финансировании. Настроение в комнате мгновенно меняется от весёлого до мрачного. Это происходит всякий раз, когда кто-то упоминает о закрытии проекта. Тери призналась мне, что как новоиспечённый лидер группы, она обратилась в британский антарктический исследовательский совет. за финансированием. Но ей отказали. Что думаете, ребята? Дитрих потирает подбородок. Ну мы ведь не хотим, чтобы нас считали вымогателями. Возможно, предполагает Майк. Лучше сделать акцент не только на исследовании острова Медальон, но и на том, что под угрозой не только пингвины, но и вся планета. Он поворачивается ко мне. Я вижу в его глазах огоньки страсти и понимаю, что несмотря на свою неприступность, он и правда борет душой за планету. Вы знали, что мы живём во времена тотального вымирания видов, худшем, со времён исчезновения динозавров. Через 100 лет половина обитателей планеты может исчезнуть навсегда. Приближаясь к столетнему рубежу, я нахожу такой период времени, пугающе коротким. Я уже не увижу этот кошмар, но всё же половина обитателей планеты исчезнут навсегда. Я ведь думала, что я, Вероника Макриди, смогу что-то изменить. Но теперь я понимаю, потребуется больше, чем усилия одной старушки и её состояние в несколько миллионов фунтов, чтобы спасти пингвинов Адели и их среду обитания. По подсчётам, уже через 15 лет тысячи животных начнут исчезать с лица земли, продолжает Майк. Полярные медведи, шимпанзе, слоны, снежные барсы, тигры, но этот список бесконечен. Боже милостивый, охаю я. Я в таком ужасе, что мне снова становится плохо. Какое печальное наследие мы оставляем потомкам? Комментирует Дитрих. Я знаю, он думает о своих детях. Кажется, у него слезятся глаза. Так как Твитер может спасти ситуацию? Спрашиваю я Тери. что могут сделать эти твиттерские люди очень сомневаюсь, что они бы пожертвовали миллионы на охрану природы даже если бы в какой-то параллельной вселенной, которая не имеет ничего общего с нашей, они этого и захотели бы. Тари задумалась. Возможно, я могла бы больше писать об этом. Делиться советами, как можно изменить свой образ жизни. Покупки, еду, промышленность, которую они поддерживают, транспорт, которым пользуются. Тут важны любые мелочи. Я задаюсь вопросом, действительно ли еще реально что-то изменить? В военное время все шли на жертвы ради общего блага. Это можно было бы сделать снова, если бы больше людей действительно беспокоились об экологии. Я подбираю мусор на побережье Аиршира, но безусловно, я недостаточно задумываюсь о таких вещах. Нужно вводить в свою жизнь больше полезных привычек. Когда вернусь домой, скажу Эйлин, что я больше не буду тратить деньги На имбирное печенье из магазина в Килморнока. Хотя я их и обожаю. Это имбирное печенье, насколько я помню, продаётся в пластиковых коробках. Без сомнения, их везут с другого конца планеты. Я готова пожертвовать имбирным печеньем ради благ всей земли. Самая страшная угроза для природы и для всех нас это изменение климата. Не останавливайся, Майк. Мы должны оказывать давление на политиков, потому что единственное, о чём они заботятся результаты следующих выборов. Но мы должны постоянно напоминать им о важности планеты. Он прав. Что на свете может быть важнее? С жаром спрашивает Терри. «Важнее, чем что?» Патрик входит в гостиную с подносом, на котором стоят бутылки вина, сырные палочки, соусы всех, цветов и мини-пиццы. «Роскошно!» — восклицает Терри. Внезапно она снова становится радостной и легкой. Непонятно, отвечает она на вопросы или восхищается закусками. Майк бросает на неё взгляд, значение которого мне не удаётся понять. Кажется, его что-то мучает. Затем он внимательно разглядывает Патрика. Что? Что я сделал не так? спрашивает мой внук. Он ставит поднос на стол и вопросительно оглядывает всех присутствующих. Его взгляд останавливается на Тере. Она поправляет очки на носу и слегка краснеет. Затем сосредотачивается на еде. Ты совсем избалуешь нас, Патрик. Выглядит очень аппетитно, говорит Дитрих. И пахнет тоже. Давайте начинать. Я уже слышу урчание в своём животе. Патрик передаёт всем сырные палочки. Я макаю свою в зеленоватый сливочный соус и откусываю кусочек. Очень вкусно. Ну что, какой фильм вы выбрали? спрашивает он. А мы ещё не выбрали. Отвлекись на разговоры, отвечает Тери. Что бы вам хотелось посмотреть? Мы уже видели все эти фильмы, так что выбор за вами с Вероникай. Атрик изучает содержимое полки и читает названия фильмов вслух. Возвращение розовой пантеры, Квант милосердия, Миссия невыполнима, Зелёная миля. Я внимательно слушаю. Последнее название звучит интересно. Не думаю, что тебе понравится этот фильм Бабуля. Он не особо лёгкий. А что насчёт Он изучает название Ярмарка Чисславия? Думаю, этот подойдёт. Фильм И правда, оказывается, очень неплохим, по крайней мере, на мой вкус. В хорошей костюмированной драме есть чем насладиться, да и персонажи интересные. Однако я замечаю, как Патрик ёрзает на стуле и еле заметно вздыхает. И я понимаю, что он выбрал фильм, ориентируясь на мои предпочтения, а не на свои собственные. «Сегодня мне удалось как следует позавтракать». Я съела кашу и тосты. Остатки завтрака лежат на подносе у кровати. Меня снова начинает одолевать сонливость, и я думаю вздремнуть. Патрик и Терри стоят у двери спальни и переговариваются в полголоса. — Ну что, тогда, может быть, снова выведем Пипа на прогулку? — доносится до меня шепот Терри. Мне кажется, малыш становится слишком непоседливым. Хорошая идея. Может, всё-таки разбудим бабулю? Они стоят близко друг к другу. Я слышу это по голосам. Мне приходится бороться со сном, чтобы продолжить их слушать. Нет, отвечает Тери. Она опять перенервничает. потому что захочет пойти с нами, а пока это невозможно. Лучше нам просто тихонечко уйти. Но лучше оставить ей записку, иначе она с ума сойдёт, увидев, что Пипа нет. Ты прав, хороший план. Тери и Патрик отлично ладят. Может ли быть, что между ними возникло романтическое напряжение? Патрик не выдаёт своих чувств. Но я могу ловить, как в нём растёт интерес, так же как на деревьях появляются почки под первыми лучами весеннего солнца. Тери тоже испытывает симпатию. Это очевидно. Но Тери такая со всеми. К каждому относится с особым вниманием. Полная противоположность мне. И я слышу, как Патрик подходит в корзине для бумаги достаёт оттуда Пипа. Ну что, маленький проказник, сегодня ты идёшь с нами на прогулку. Тери и Патрик воркуют с пингвинёнком. Я знаю, что они ласково гладят его животы, подбородок, а он наверняка в ней себя от наслаждения. Я приоткрываю глаз, чтобы подсмотреть за ними. выглядят как родители, которые возятся с новорождённым ребёнком. Я думаю об этом, когда они забирают Пипа и уходят, прикрыв за собой дверь. Патрик и Терери, Терери и Патрик. Чудаковатая парочка. Мы с Пипом дали им повод сблизиться. Чем больше я думаю о них, тем больше убеждаюсь, Патрик и Тереи два сапога пара. Я смутно представляю, сколько времени прошло с его приезда. Календарь говорит мне, что сейчас январь. Я знаю, что дата моего возвращения в Великобританию уже прошла. Кто-то упоминал, что через неделю прибудет ещё один корабль, и поскольку мне уже значительно лучше, Учёные говорили с врачом по телефону, и он это подтвердил. Мы с Патриком должны отправиться домой на нём. Это крайне печально, учитывая зарождающиеся чувства между Патриком и Тери. Им просто не хватит времени, чтобы всё осознать. Патрику ни за что не дадут остаться подольше, даже если он захочет этого. Он ведь не учёный, и даже не миллионер. Им придется расстаться. Судьба просто обожает играть в эти безжалостные игры. Я знаю по своему богатому горькому опыту, сколько силы требуется, чтобы выдерживать удары судьбы, особенно когда они такие жестокие. Патрик и Терри же слишком молодые и незрелые, чтобы осознать это, இரோத் சார்